Ученик. Большой белый двухэтажный американский пароход весело бежал вниз по Волге, стояли жаркие, томные июльские дни. Половину дня публика проводила на западном наружном балкончике, а половину на восточном, в зависимости от того, какая страна бывала в тени. Пассажиры садились и вылезали на промежуточных станциях, и в конце концов образовался постоянный состав путешественников, которые уже давно знали друг друга в лицо и порядочно друг другу надоели. Днем лениво снимались, флиртом, покупали на пристанях землянику, вяленую волокнистую воблу, молоко, баранки и стерляди, пахнувшие керосином. Продолжение целого дня, еле не переставая, как это всегда бывает на проходах, где плавная тряска, свежий воздух, близость воды и скука чрезмерно развивают аппетит. Вечером, когда остановилось прохладнее, с берегов доносилось на палубу запах кошного сена и медвяных цветов, и когда от реки поднимался густой летний туман, все собирались в салоне. Худенькая барышня из Москвы, Ученица консерватории, у которой резко выступали ключицы из-под низкого низковырезанной блузки, а глаза неестественно блестели и на щеках горели болезненные пятна, пела маленьким, но необыкновенно приятного тембра голосом романса Драгомышского. Потом немного спорили о внутренней политике. Общим посмерщим развлечением служил 30-летний симбирский помещик розовый и гладкий, как ёркшерский поросёнок, с белокурыми волосами южиком с разинутым ртом – С громадным расстоянием относа до верхней губы с белыми ресницами и возмутительно белыми усами. От него велило непосредственной черноземной глупостью, свежестью, наивностью и усердием. Он только что женился, приобрел ценсы получил место земского начальника. Все эти подробности, а также девической фамилии его матери, фамилии всех людей, оказавших ему протекцию, были уже давно известны всему пароходу, включая сюда капитана и двух его помощников, и, кажется, даже палубной команде. Как представитель власти и член с российской дворянской семьи он пересаливал в своем патриотизме – и постоянно завирался. От Нижнего до Саратова он уже успел перестрелять и перевешивать всех жидов, финлянцев, поляков, армяшек, мовороссов и прочих народцев. Во время стоянок он выходил на палубу в своей фуражке с бархатным околышем и с двумя значками, не заложив руки в карман и брюк, обнаруживая толстый дворянский зад в серых панталонах, поглядывал на всякий случай начальство, на матросов, на разносчиков, на точных имщиков, круглый шляпок с павлинями перьями. Жена его тоненькая, изящная, некрасивая, петербургская полудева с очень бледным лицом и очень яркими злыми губами не препятствовала ему ни в чем. Была молчалива, иногда при глупостях мужа улыбалась, недоброй тонкой усмешкой. Большую часть дня сидела на солнечном припеке с желтым французским романом в руках, с пледом на коленях, вытянув вдоль скамейки и скрестив маленькие породистые ножки в красных софьяновых туфлях. Как-то невольно чувствовалась с ней карьеристка, будущая губернаторша или предводительша. Очень может быть, что будущая губернская мисс Салина от нее всегда пахло помадой крым и какими-то модными духами сладкими, острыми и терпкими, от которых хотелось чихать. Фамилия их была Кострецовы. Из постоянных пассажиров был еще артиллерийский полковник, добродушнейший человек неряха и обжору, у которого полуседая щетина торчал на щеках и подбородке, а китель цвета хаки над толстым животом лоснился от всевозможных супов и соусов. Каждый день утром он спускался вниз в помещение повара и выбирал там стерлядку или севрюшку, которую ему приносили наверх сачки, еще трепещущая, И он сам священодействуя, сопя и почмокивая, делал рыбе ножом на голове пометки в избежание поварской лукавости, чтобы не подали другую дохлую. Каждый вечер после пения московской барышни и политических споров полковник играл до поздней ночи в винт. Его постоянными партнерами были акцизные надиратели, ехавшие в Исхабад, человек совершенно неопределенных лет, сморщенный, со скверными зубами, помешанный на любительских спектаклях. Он недурно, бойко и весело рассказывал в промежутках игры во время сдачи анекдоты из еврейского быта, редактор какой-то приволжской газеты, бородатый, сколобы в золотых очках, и студент по фамилии Доржевецкий. Студент играл с постоянным счастьем. Он быстро разбирался в игре, великолепно помнил все назначения и ходы, относился к ошибкам партнеров с неизменяемым благодушием. Несмотря на сильные жары, он всегда был одет в застегнутый на все пуговицы зеленоватый сюртук с очень длинными полами и преувеличенно высоким воротником. Спинные лопатки были у него так сильно развиты, что он казался сутуловатым даже при его высоком росте. Волосы у него были светлые курчавые, Глубые глаза, бритое длинное лицо, он немножко походил, судя по старинным портретам, на 25-летний генералов Отечественной войны двенадцатого года. Однако нечто странное было в его наружности. Иногда, когда он не следил за собой, его глаза принимали такое усталое, измученное выражение, что ему свободно можно было дать на вид даже и 50 лет. Но ненаблюдательная проходная публика этого, конечно, не замечала, как не замечали партнеры необыкновенной особенности его рук — Большие пальцы у студента достигали по длине почти концов указательных, и все ногти на пальцах были короткие, широкие, плоские крепкие. Эти руки с необыкновенной убедительностью свидетельствовали об упорной воле, о холодном, не знающем колебании эгоизме и о способности к преступлению. От Нижнего до Сызрани, как-то в продолжении двух вечеров, Составлялись маленькие азартные игры. Играли в двадцать одну, железную дорогу, польский банчок. Студент выиграл что-то рублей около семидесяти, но он это сделал так мило и потом так любезно предложил обырному им мелкому лесопромышленнику денег, что у всех получилось впечатление, что он богатый человек хорошего общества и воспитания. В Самаре пароход очень долго разгружался и нагружался. Студент съездил в выкопаться и, вернувшись, сидел в капитанской рубке. Вольность, которая разрешается только очень симпатичным пассажирам после долгого совместного плавания. Он с особенным вниманием пристально следил за тем, как на проход зашли порознь три еврея, все очень хорошо одетые и с перстнями на руках, с блестящими булавками в галстуках. Он успел заметить и то, что евреи делали вид, как будто они не знакомы друг с другом, и какую-то общую черту в наружности, как будто наложенные одинаковой профессии почти неуловимые знаки, которые они подавали друг другу издали. «Не знаете, кто это?» — спросил он помощника капитана. «Помощник капитана — черненький, безусый мальчик, изображавший себя в салоне старого морского волка». Очень благоволил к студенту. Во время своих очередных вахт он рассказывал Дрожжевецкому непристойные рассказы из своей прошлой жизни, говорил гнусности про всех женщин, находившихся на судне, а студент выслушивал его терпеливо и внимательно, хотя и несколько холодно. — Эти, — переспросил помощник капитан несомненно, комиссионеры. — Должно быть, торгуют мукой или зерном? — Да вот мы сейчас узнаем. — Послушайте, господин, как вас? — Послушайте, — закричал он, перегнувшись через перила. — Вы с грузом, хлеб? «Уже!» — ответил еврей, подняв кверху умное наблюдательное лицо. «Теперь я еду для собственного удовольствия». Вечером опять пела московская барышня, кто нас венчал. Земский начальник кричал о пользе уничтожения жидов и введения общей всероссийской порки. Полковник заказывал севрюшку по-американски с каперсами. Два комиссионера уселись играть в «66». старыми картами, потом к ним, как будто невзначай, подсел третий, и они перешли на преферанс. При окончательном расчете у одного из игроков не нашлось сдачи. Оказались только крупные бумажки. Он сказал, «Ну, господа, как же мы теперь разделимся? Хотите на черные и красные? «Нет уж, благодарю вас, в азартные игры не играет, ответил другой, «Да это пустяки. Пускай мелочь останется за вами». Первый как будто бы обиделся, но тут вмешался третий. «Господа, кажется, мы не пароходные шульра», И находимся в порядочной компании. Позвольте, сколько у вас выигрыша? — Однако какой вы горячий, — сказал первый. — Шесть рублей двадцать копеек. Ну вот, иду на все. — Ой, как страшно, — сказал первый и начал метать. Он проиграл и в сердцах удвоил ставку. И вот через несколько минут между этими тремя людьми связалась оживленная азартная игра в польский банчок. который банкомет сдаёт всем партнерам по три карты и от себя открывает на каждую упадную. Не прошло и получаса, как на столе в лежали кредитные билеты. Столбики золота и груды серебра банкомет всё время проигрывал, при этом он очень правдоподобно разыгрывал удивление и негодование. — Это вам всегда так везёт на пароходах? — спрашивал он с ядовитой усмешкой партнёра. — Да, а особенно по четвергам, — отвечал тот холоднокровно. Неудачный игрок потребовал новую талию, но он опять стал проигрывать. Вокруг их стола столпились пассажиры первого и второго классов. Игра понемногу разожгла всех. Сначала вмешался добродушный артиллерийский полковник, потом акцизный чиновник, ехавший в эсхабад и бородатый редактор. У мадам Кострецовой загорелись глаза, и в этом сказала ее пылкая нервная натура. — Ставьте же против него, — сказала она злым шепотом уже, — разве вы не видите, что его преследует несчастье? — Мэ, дорогая моя, бог знает с кем, — слабо протестовал земский начальник. — Идиот, — сказала она злым шепотом, — принесите из каюты мой ридикюль. Студент давно уже понял, в чем дело. Для него было совершенно ясно, что эти три человека составляют обыкновенную компанию пароходных шульеров, но, очевидно, ему нужно было кое-что обдумать и сообразить. Он взял в буфете длинную черную сигару и уселся на балконе, следя, как тень от прохода скользила по желтой воде, игравшей солнечными зайчиками. Помощник капитана, увидев его, сбежал с рубки, многозначительно смеясь. «Профессор, хотите я вам покажу одного из самых интересных людей в России?» — Да, — сказал равнодушно студент, стряхивая ногтем пепел с сигары. Посмотрите, вон тот господин с седыми усами и зеленым шелком зонтиком над глазами. Это Болунский, король шулеров. Студент оживился и быстро посмотрел направо. — Этот? Да. В самом деле Болунский? — Да, этот самый. — Что же он теперь играет? — Нет, совсем упал. Да если бы он и сел играть таки, ведь, вы знаете, мы обязаны предупредить публику. Он только торчит за столами, смотрит, и больше ничего. В это время Болунский проходил мимо них, и студент с самым живым интересом проводил его глазами. Балунский был высокий, прекрасно сложенный старик с тонкими гордыми чертами лица. Студент многое видал в его наружности, давнишнюю привычку держать себя независимо и уверенно на глазах большой публики, выхоленные нежные руки, наигранную внешнюю барственность, но также и маленький дефект движений правой ноги, и побелевшие от времени швы когда-то великолепного парижского пальто. И студент с неослабным вниманием и с каким-то странным смешанным чувством в равнодушной жалости, безлобного презрения следил за всеми этими мелочами. — Был конь, да изъездился, — сказал помощник капитана. — А внизу идет большая игра, — сказал спокойно студент. Потом вдруг, повернувшись к помощнику капитана и глядя ему каменным взглядом самые зрачки, Он сказал так просто, как будто заказывал себе завтрак или обед. — Вот что, Моншерами, я к вам приглядываюсь уже два дня и вижу, что вы человек не глупый и, конечно, стоите выше всяких старушечьих предрассудков. — Ведь мы с вами сверхлюди, не правда ли? — Да, вообще, и по теории Ницше вообще Пробормотал важно помощник капитана жизни человеческой. — Ну, ладно, подробности письмом. Студент расстегнул сюртук, достал из бокового кармана щегольской бумажник из красной кожи золотой монограммой и вынул из него две бумажки по сто рублей каждая. — Держите, адмирал, это ваши, — сказал он внушительно. — За что? — спросил помощник капитана, захлопав глазами. — За вашу, за прекрасную, за красоту, — сказал серьезно студент, — и за удовольствие поговорить с умным человеком, не связанным предрассудками. Что я должен сделать? Теперь студент заговорил отрывисто и веско, точно полковой перед сражением. Во-первых, не предупреждать никого о Болунском. Он мне нужен будет как контроль и как левая рука. Есть? Есть, — ответил весело помощник капитана. Во-вторых, укажите мне того из официантов, который может подать на стол мою колоду. Моряк немножко замялся. «Разве про кофе?» — сказал он, как бы рассуждая с самим собой. — Ах, это тот, худой, желтый, с висячими усами, да? Да, этот. Ну, у него подходящее лицо. С ним у меня будет свой разговор и особый расчет. Затем, мой молодой, но полкий друг, я вам предлагаю следующую комбинацию. Два с половиной процента свалового сбора. С Свалового сбора, захихикал восторженно помощник капитана? Дас, это составит приблизительно вот сколько. У полковника своих, я думаю, рублей тысяча, И, может быть, еще казенные, скажем, кругло две земского. Начальника я тоже ценю в тысячу. Если удастся развертеть его жену, то эти деньги я считаю как в своем кармане. Остальные все мелочь. Да, еще у этих сморкачей, я считаю, это еще около шести-восьми вместе. У кого? А у этих проходных шильейшек. У этих самых молодых людей, которые, по вашим словам, торгуют зерном и мукой. Да разве, да разве если похватился помощник капитана? Вот вам и разве. Я им покажу, как нужно играть. Им играть в трелистика на ярмарках под забором. Капитан, кроме этих двухсот, вы имеете еще триста обеспеченных, но уговор. Не делать мне страшных гримас, хотя бы я даже проигрался тла. Не соваться, когда вас не спрашивают, не держать за меня. И главное, чтобы со мной не случилось, даже самое худшее, не обнаруживать своего знакомства со мной. Помните, вы не мастер, не ученик, а только статист. Статист! Хихикнул помощник капитана, какие дурак, сказал спокойно студент, и, бросив окорок сигары через борт, он быстро встал навстречу проходившему Болунскому и фамильярно просунул руку ему под руку. Они поговорили не больше двух минут, и когда окончили, Балунский снял шляпу с листивом и недоверчивым видом. Поздно ночью. Студенты болунские сидели на проходном балконе. Лунный свет играл и плескался в воде. Левый берег, высокий, крутой, весь обросший мохнатым лесом, молчаливо свешивался над самым пароходом, который шел совсем близко уклонь его. Правый берег лежал далеким плоским пятном. Весь опустившись, сгорбившись еще больше, студент небрежно сидел на скамейке, вытянув вперед свои длинные ноги. Лицо у него было усталое, и глаза тусклые. — Сколько вам может быть лет? — спросил Болунский, глядя на реку. Студент промолчал. — Вы меня извините за нескромность, — продолжал немного помявшись Болунский. — Я отлично понял, для чего вы меня посадили около себя. — Я также понимаю, почему вы сказали этому фушеру, что вы его ударите по лицу, если колоду после проверки окажется верной. Вы это произнесли великолепно. Я любовал с вами, но ради бога, скажите, как вы это делали. Студент, наконец, заговорил через силу, точно с отвращением. Видите ли, штука в том, что я не прибегаю к никаким противозаконным приемам. У меня игра на человеческой душе. Не беспокойтесь, я знаю все ваши старые приемы. Накладка, передержка, наколка, крапленые колоды, и так? — Нет, — заметил Бичу Балунский, — у нас были и более сложные штучки. Я, например, первый ввел употребление атласные карты. — Атласные карты? — переспросил студент. «Ну да, на карту наклеивается атлас тренем, а сукно ворс пригибается в одну сторону, на нем рисуется валет. Затем, когда краска выскала, ворс переворачивается в другую сторону и рисует даму. Если ваша дама бита, вам нужно только провести картой по столу». «Да, я об этом слышал», — сказал студент, — «один лишний шанс, но ведь зато и дурацкая игра, что согласен». Она вышла из моды, но это было время великолепного расцвета искусства. Сколько мы употребили остроумие, находчивости, полубояринов, подстригал себе кожу на концах пальцев. У него осязание было тоньше, чем у слепого, он узнавал карту одним прикосновением, окропленной колоды, Ведь это делалось целыми годами». Студент зевнул. «Примитивная игра!» «Да, да, поэтому-то я вас и спрашиваю, в чем ваш секрет? Должен я вам сказать, что я бывал в больших выигрышах. В продолжение одного месяца я сделал в Одессе и в Петербурге более шестисот тысяч, и, кроме того, выиграл четырехэтажный дом с бойкой и гостиницей». Студент подождал, не скажет ли он еще чего немного, погодя спросил. «Ага, свели любовницу, лихача, мальчика в белых перчатках за столом, да?» — Да, — ответил покорный и печально Балунский, — ну, ответьте, я это угадал заранее. — В вашем поколении действительно было что-то романтическое, оно и понятно. Конские ярмарки, гусары, цыганки, шампанское. — Били вас когда-нибудь? — Да, после лебединской ярмарки я лежал в Тамбове целый месяц. Можете себе представить, даже облысел, все волосы вылезли. Этого со мной не случалось до тех пор, пока около меня был князь Кудуков. Он работал у меня из десяти процентов. Надо сказать, что более сильного физически человека я не встречал в жизни. И нас прикрывала его титулы и сила. Кроме того, он был человеком необыкновенной смелостью. Он сидел, насасывался теньрифом в буфете, и когда слышал шум в игральной комнате, то приходил меня вручать. Ох, какой тарарам мы с ним закатили в пьянти! Подсвечники, зеркала, люстры. Он спился, спросил ускорив студент. Откуда вы это знаете? спросил с удивлением Балунский. «Да, оттуда. туда. Поступки людей крайне однообразны. Право иногда скучно становится жить. После долгого молчания Балунский спросил: А чего вы сами играете? Право. «Я и сам этого не знаю», — сказал с печальным вздохом студент. «Вот я дал себе честное слово не играть ровно три года. И два года я воздерживался, а сегодня меня почему-то взмыло. И уверяю вас, мне это противно. Деньги мне не нужны. Вы их сохраняете? Да, несколько тысяч. Раньше я думал, что сумею ими когда-нибудь воспользоваться, но время пробежало как-то нелепо, быстро. Часто я спрашиваю себя, чего мне хочется. женщинам. я присытился». «Чистая любовь, брак, семья мне недоступны, или, вернее сказать, я в них не верю. Ем я чрезвычайно умеренно и ничего не пью. Копить на старость, но что я буду делать с старостью? У других есть утешение религия. Я часто думаю, ну вот, пускай меня сделают сегодня королем, императором. Чего я захочу, честное слово, не знаю. Мне нечего даже желать». Монотонно журчала вода, рассекаемая пароходом, Светло, печально и однообразно лила свой свет луна на белые стенки парохода, на реку, на дальние берега. Пароход проходил узким мелким местом. — Шесть! Шесть с половиной! Под табак! — кричал на носу, водолив. — Но как вы играете? — спросил робко Болунский. — Да никак, — ответил ленивый студент. — Я играю не на картах. а на человеческие глупости я вовсе не шулер, я никогда не накалываю, не отмечаю колоду. Я только знакомлюсь с рубашкой, и потому играю всегда вторым сортом. Ведь все равно после двух-трех сдач я буду знать каждую карту, потому что зрительная память у меня феноменальна. Но я не хочу понапрасну тратить энергию мозга. Я твердо убежден, что если человек захочет быть одураченным, то, несомненно, он и будет одурачен, и я знал заранее судьбу сегодняшней игры. Каким образом? Просто. Например, земский начальник тщеславный, глупый дурак, простите за плеоназм. Жена делает с ним все, что хочет, она, женщина, страстная, нетерпеливая, кажется, истеричная. Мне нужно было обоих их втравить в игру. Он делал глупости, а она назло вдвое. Таким манером они пропустили тот момент, когда им шло натуральное счастье, они им не воспользовались. Они стали отыгрываться тогда, когда счастье повернулось к ним спиной, но за десять минут до этого они могли бы меня оставить без штанов. «Неужели это возможно рассчитать?» — спросил Тихо Болонский. «Конечно. Теперь другой случай. Это полковник. У этого человека широкое, неистощимое счастье, которого он сам не подозревает. И это потому, что он широкий, небрежный, великодушный человек. ей Богу, мне было немножко неловко его потрошить». Ну уж нельзя было остановиться. Дело в том, что меня раздражали эти три же дочка. — Не вытерпел? Зажглось ретевое? — спросил стихом из Лермонтова старый шулер. Студент заскрипел зубами, и лицо его оживилось немного. — Совершенно верно, — сказал он презрительно. — Именно не вытерпел. Судите сами, они сели на проход, чтобы стричь баранов, но у них нет ни смелости, ни знания, ни хладнокровия. Когда он мне передавал колоду... Я сейчас же заметил, что у него руки холодные и трясутся. Эге, голубчик, у тебя сердце прыгает. Игра-то их была для меня совершенно ясна. Партнер слева, тот, у которого бородавочка на щеке взросла волосами, делал готовую накладку. Это было ясно, как апельсин. Нужно было их рассадить, и поэтому, то тут студент говорил с проговоркой, я и прибегнул в к вашему просвещенному содействию. Я должен сказать, что вы вполне корректно выполнили мою мысль. — Позвольте вам вручить вашу долю. — О, зачем так много? — Пусть Пустяки. — Вы мне окажете еще одну услугу. — Слушаю. — Вы твердо помните лицо земской начальницы? — Да. — Так вы пойдете к ней и скажете, деньги ваши были выиграны совершенно случайно, вы даже можете ей сказать, что я шулер? — Да. — Но, понимаете, в этом возвышенном байроновском духе она клюнет. — Деньги она получит в Саратове, в московской гостинице, сегодня в шесть часов вечера от студента Дрожжевецкого, номер первый. — Это стало быть сводничество? — спросил Болунский. Зачем такие кислые слова? Не проще ли услуга за услугу? Болунский встал, потопнулся на месте, снял шляпу, но сказал неуверенно. — Это я сделаю, это положим пустяки, но, может быть, я вам понадоблюсь как машинист. — Нет, — ответил студент, — это старая манера действовать с копом. Я один. — Один? Всегда один? — Конечно. Кому я могу довериться? — возразил студент со спокойной горечью. — Если я уверен, положим, в вашей товарищеской честности, понимаете, в каторжной честности, то я не уверен в крепости ваших нервов. Другой и смелый, некрасто и верный друг, но до первой шелковой юбки, которая сделает его свиньей, собакой и предателем, А шантажи, вымогательство, клянчине на старость, на инвалидность, эх! — Я вам удивляюсь, — сказал Болонский тихо. — Вы новое поколение, у вас нет ни робости, ни жалости, ни фантазии, какое-то презрение ко всему. Неужели в этом только и заключается ваш секрет? — В этом, но также и в большом напряжении воли. Вы мне можете верить или не верить, это мне все равно. Но я сегодня раз десять заставлял усилием боли, чтобы полковник ставил маленькие куши, когда ему следовало ставить большие. Мне это нелегко. Мне сейчас чудовищно болит голова. И потом, потом я не знаю. Не могу себе представить, что это значит быть прибитым и раскиснуть от замешательства. Органически я лишён стыда и страха. А это вовсе не так весело, как кажется с первого взгляда. Я, правда, ношу с собой постоянный револьвер, но зато уж поверьте, что в критическую минуту я о нем не забуду. Однако студент дело назевнул и протянул Болонскому руку усталым движением. «Однако, до свидания, генерал, вижу, у вас глаза смыкаются». «Всего лучшего», — сказал почтительно старый шулер, склоняя свою седую голову. Балунский ушел спать. Студент, сгорбившись, долго глядел усталыми, печальными глазами на волны, игравшие, как рыбья чешуя, среди ночи вышла на палубу Кострецова. Но он даже не обернулся у ее стороны.